Потом за книги принялась. Сперва ей было не до них, но показался выбор их ей странен. Чтению предалась от Татьяна жадной душой, и ей открылся мир иной. Хотя мы знаем, что Евгений издревле чтенье разлюбил, однако же несколько творений он и запалы исключил. Певца Геаура и Жуана, да с ним ещё два-три романа, в которых отразился век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 того, по ком она вздыхать осуждена судьбою властной. Чудак печальный и опасный. Созданье ада или небес, сей ангел, сей надменный бес, что ж он? Ужели подражанье, ничтожный призрак, или ещё москвич в горольдовом плаще, чужих причуд и истолкование слов модных полный лексикон. Уж не пародия ли он? Уже ли загадку разрешила? Уже ли слово найдено? Часы бегут, а она забыла, что дома ждут её давно, где собрались два соседа и где об ней идёт беседа. Как быть? Татьяна не дитя, старушка молвила, кряхтя. Ведь Оленьке её моложе, пристроить девушку ей ей пора. А что мне делать с ней? Всем на отрес одно и то же. Не иду. И всё грустит она, добродит да по лесам одна. Не влюблена ли она? Кого же Буянов сватался? Отказ Ивану Петушкову тоже. Гусар Пыхтин гостил у нас. Уж как он Танею прельщался, как мелким бесом рассыпался. И я думала, пойдёт овес. Куда?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 Умилёнными очами их озирая, говорит: Простите, мирные долины, и вы, знакомых гор вершины, и вы, знакомые леса. Прости, небесная краса, прости, весёлая природа, меняю я милый тихий свет на шум блестятельных сует. Простишь и ты, моя свобода. Куда, зачем стремлюсь я? Что мне сулит судьба моя? Её прогулки длятся доли. Теперь то холмик, то ручей Останавливают по неволе Татьяну прелестью своей. Она, как с давними друзьями, С своими рощами, лугами Ещё беседовать спешит. Но лето быстрое летит, Настала осень золотая, Природа трепетна, бледна, Как жертва пышно убрана. Вот север тучи нагоняя, Отдохнул, завыл,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 На кляче тощий и косматый сидит фарейтор бородатый, сбежалась щелить у ворот прощаться с бармами. И вот уселись. И вазок почтенный, скользя, ползёт за ворота. Простите, милые места. Прости приют уединённый. Увижу ль вас? И слёз ручей у тани льётся из очей.